Глава 12. Лихо крадётся тихо. Данило во снелос море, тёплое красное море, на котором он никогда ещё не был. На огромном, с трёх сторон уходящем в бесконечность пляже были только они с Еленой и больше никого. Всё время, от рассвета до заката, сон был из разряда многодневных. Они проводили на пляже. Вернее, в солёной и очень ласковой морской воде плавали, ныряли, любовались волшебными подводными пейзажами, а устав на негнущихся, подрагивающих ногах выходили на берег и с последних сил добридали до единственного оазиса, два шезлонга под плетёным навесом и начинали заниматься любовью. Куда только девалась их усталость? Предвкушение удовольствия лучше самого удовольствия, подумал проснувшись Данилов. Когда-нибудь этот день наступит, и мы втроём поедем отдыхать на море. Да какое там когда-нибудь? Этим же летом и поедем, пока можно обстоятельно выбирать, куда нам стоит отправиться. Помнишь, в детских сказках есть один такой чудесный, захватывающий сюжет, сказал Рябчиков, встретив Данилова в поликлинике. Когда герою большечастью дурачку или просто доверчивому простофиле некто, обычно искусно маскирующийся злодей или могущественный царь, вручает связку ключей от дюжины запертых дверей и строго-настрого наказывает: "Ты можешь ходить во все комнаты, кроме последней. В последнюю ни ногой, а то, короче, гляди у меня, не озоруй". помню, Данилов не понимал, к чему клонят тряпчиков. А разумеется, запред приводит к тому, что герой, слегка поколебавшись, перво-наперво отпирает именно последнюю запретную дверь. И, как известно, добром это редко когда заканчивалось, и то не сразу. К чему такое длинное предисловие? Данилов спешил на вызовы и не был расположен к долгим беседам в коридоре поликлиники. к тому, что жизнь во многом схожа со сказкой. Самыми притягательными дверями не только для детей, но и для взрослых являются те, на которых написано вход воспрещён или служебный вход. Пройти не пройдём, так хоть за ручку подёргай, вдруг дверь откроется. Сегодня какая-то безумная старуха такистово ломилась в дверь в стала больничных листов, на котором написано: Посторонний вход воспрещён. что бы выворачило кусок косяка. Эту ужасную историю мне рассказали 10 минут назад, когда я получал больничные листы, ответил Данилов. А ты чего слоняешься без дела? Сломал регенераустановку и блаженствуешь? Всё гораздо проще. Полчаса назад один из пациентов обкакался прямо в моём кабинете. Не иначе, как от счастья, улыбнулся Рябчиков. Жидко, но мощно. Сначала Вика привела его в относительный порядок, чтобы можно было отправлять терапевту, а теперь руководит санитаркой моющий пол и стены. Даже стены? удивился Данилов. Это он рукой размазал от избытка чувств. Сам понимаешь, не могу же я продолжать приём, когда посреди моего кабинета целое Каспийское море жидкого и очень вонючего дерьма. Сейчас домой, проветрят. И я вернусь к исполнению своих обязанностей. Принято считать, что деремок деньгам. Это если во сне, уточнил Рябчиков, на его не считается. Идя на участок, Данилов обобщил в уме опыт, накопленный за последние дни, и пришёл к выводу, что работа участкового врача ему не по душе. Не столько делаешь дело, сколько выписываешь бесконечные рецепты, направления, больничные, справки. Пришёл, осмотрел и ушёл, оставив после себя ворох бумажек. Вроде бы всё по делу, вроде бы всё по уму. А если вдуматься, фигня всё это, если вдуматься. При таком уровне развития и самой постановке амбулаторной службы не следует удивляться тому, что при более или менее серьёзном ухудшении состояния больного немедленно госпитализируют. А как иначе? А иначе никак. И сколько ни бегай по участку, не появится в конце дня ощущение столь привычное на скорой, что ты сегодня реально конкретно помог кому-то. Помог, два рецепта выписал, направление на анализ мочи дал. Есть ли ещё мы заниматься в поликлинике, то физиотерапией. Подключил Данилов, радуешься тому, что сделал правильный выбор. Писанина, например, меньше, чем у других врачей, за исключением рентгенолога и врача УЗИ. Но рентгенологи и УЗИсты диагностики, а физиотерапевт проводит лечение и видит результаты своего труда. Причём в большинстве случаев довольно скоро. Хорошая работа и довольно спокойно. После всего пережитого Данилов начал ценить спокойствие и не находил в этом ничего странного. Каждому периоду жизни соответствует своё душевное состояние, свой настрой, своя система ценностей. Времена меняются, меняются и люди. Мы постепенно превращаемся в добропорядочных обывателей, и надо сказать, что я нахожу в этом свой смак, не так давно признался Полянский. С каждым годом мне всё больше импонирует облом. Хорошо хоть что не князь Мышкин, заметил Данилов. Для мышкинских сумасбродств мне не достаёт Настасьи Филипповны, заржал Полянский. За несколько дней работы выработался определённый автоматизм. Для экономии времени Данилов начинал задавать вопросы сразу же по приходу. Пока снимаешь куртку и моешь руки, можно собрать краткий анамнез и узнать жалобы. Вроде бы 3 минуты экономии, а по множ 3 на 20 получишь целый час. Другая хитрость: людям в возрасте бесполезно проговаривать кратность приёма незнакомых им препаратов. Несколько раз переспросят, а потом всё равно попросят записать на бумажке. Лучше записывать сразу, не проговаривая. Больничные листы и рецепты Данилов выписывал молча, чтобы не нароком не ошибиться, но во время написания вкладыша в амбулаторную карту уже не молчал, а давал пациентам рекомендации по лечению и прочую информацию. Это экономило ещё пару минут. До доктора Какановой, которая утверждала, что на вызов нельзя тратить более 5 минут. Данилову было далеко, но если честно, он и не стремился к подобным рекордам. Каканова и принимала быстро, запускала в кабинет по двое. Одного сажала к медсестре для заполнения талонов, с другим занималась сама. Полными осмотрами она не утруждалась. Измеряла давление при жалобах на головную боль, просила открыть рот при жалобах на боль в горле. Через одежду пальпировала живот при жалобах на неприятное ощущение в нём. Закончив осмотр, обменивалась с пациентом и медсестрой и также быстро расправлялась с тарой. В выписках пациентов, вернувшихся со стационарного лечения, Каканова читала только диагноз и рекомендации. В выписку льготных рецептов на своём участке Каканова организовывала самым удобным для себя образом. написал, какие препараты закончились, вложил листочек в свою карту и отдал её медсестре, не досаждая доктору своими жалобами. Те, кто не досаждал к акановой, пользовались её расположением и могли рассчитывать на определённый либерализм в выписке лекарств. Тем же, кто в любом случае желал быть выслушанным и даже осмотренным, как аканова выписывала лекарства очень скупо. Для тех, кто вызывал для выписки лекарств на дом, у Какановой был свой алгоритм. Я своих льготников выдрессировала, хвасталась она коллегам. Во-первых, чтобы вызывали сразу всем подъездом в один день. Во-вторых, приучила их, что раздеваться на вызовах я не люблю. Ну и в дискуссии я не вдаюсь, втаию и молча ухожу. Ничего, привыкли уже, а никто со мной не спорит. На первый сегодняшний вызов Данилау затратил около минуты. Что с больным? спросила на уженщина, впустившая его в квартиру. Вызов был к мужчине 35 лет. Повод температура 39°. Градусов. Муж уехал к родне в Липецк, и задержался там, загулял, в общем. Нам бы доктор больничный с сегодняшнего дня на неделю. Договоримся? Не договоримся. По 300 руб. за день, крикнула женщина вслед спускавшемуся по лестнице Данилову. Второй вызов был к женщине 28 лет с высокой температурой и сильным кашлем. Тут всё было на месте: и сама женщина, и признаки болезни. У вас развивается бронхит, сказал Данилов, выслушав в обеих лёгких множественные сухие хрипы на фоне жёсткого дыхания. Пожалуй, я выпишу вам антибиотик. Есть ли аллергия на какие-либо препараты? Нет, доктор. После осмотра Даниил ус минуту подумал, потом выписал рецепты и расписал схему лечения. Пока отлежитесь, сказал он. Анализы сдадите потом, когда придёте на приём в поликлинику. Рентгенографию давно делали? Уже не помню, когда, виновато ответила пациентка. Данилов выписал направление на флюорографию. Если будет нарастать одышка или жаревска усилится кашель, вызывайте снова, сказал он перед уходом. В больницу положите её. Вы зачем сразу в больницу? удивился Данилов. Вообще лечение можно и на дому. Например, уколы назначить. Но вы не спешите пугаться. Это я просто предупреждаю на всякий случай. В начале первого Данилову было 7 ещё не обслуженных вызовов. Он уже был достаточно опытен для того, чтобы понимать, что до 3 часов дня ему непременно дадут ещё столько же вызовов, если не больше. Поэтому после недолгого раздумья он решил не идти в поликлинику на сегодняшнее собрание. Пока туда, пока собрание, пока обратно. Это как минимум 2 часа потерянного времени. Эпидемия это чрезвычайная ситуация, а в чрезвычайной ситуации не до собраний, тем более таких, как поликлиники, во время которых всё равно ничего умного не услышишь. Жизнь подтвердила правильность Даниловского решения. Обслужив всех имевшихся у него на руках вызовов, он получил ещё 9. Точнее можно было сказать, что 8,5. Потому что два вызова были в одну квартиру к пожилым супругам с поводом закончили лекарства. Похомцева завелась с самого утра. Сначала ей подпортило настроение очередная кандидатка в инвалиды. Сидишь тут старая ведьма и корчишь из себя большое начальство, разоралась кандидатка в ответ на отказ в открытии посыльного листа. Думаю, что право на тебя не найти. Ещё как найти. К подобной реакции на отказ Пахомцова давно привыкла и забыла бы о нём сразу же после того, как выставила хамку за дверь. Есть ли бы не слова старая ведьма. Это же просто ужасно, невыносимо ужасно, когда тебя называет старая женщина, родившаяся на 15 лет раньше тебя. Пришлось запереть дверь на ключ и долго изучать в зеркале своё отражение, попутно пытаясь сдержать слёзы. Проклятые слёзы никак не хотели сдерживаться, и в итоге Татьяна Алексеевна провела в заперти около получаса. Кто-то из дёргавшихся за дверную ручку побежал и пожаловался главному врачу. Благо идти было недалеко. Антон Владимирович позвонил в кабинет и грубовато отчитал Пахомцову за то, что она ловит ворон в рабочее время. Правда, почувствовав подозриащему голосу, что с ней творится что-то неладное, главный врач сразу же сменил гнев на милость и поинтересовался: "Вы не заболели, Татьяна Алексеевна, а то?" "Нет, я в порядке, Антон Владимирович", выкрикнула Пахомцова и первой положила трубку, чего вообще не с главным врачом никогда себе не позволяла. блюлаsubординацию. Бог любит Троицу. Спустя полчаса явилась главная медсестра и на правах доброй приятельницы попросила: Татьяна, не надо так присавать сестёр. Они же все разбегутся. Я никого не присую, угрюмо вздохнула Спохомцева. Я требую и от сестёр, и от врачей добросовестного исполнения обязанностей, а это разная вещь. Странно, что ты, Света, этого не понимаешь. Нет никакого криминала в том, что девчонки после приёма 5 минут покурят и пообщаются в подвале, а потом уже пойдут на участке. Курят они по полчаса, так что на первый этаж дым поднимается. А когда им сделаешь замечание, даже не извиняются. Вот и приходится действовать более решительно, то есть оскорблять. А я потом уговариваю каждую в отдельности забрать заявление об уходе. А ты не уговаривай, посоветовал Похонцев. Ты за порядком следи. С вами, Татьяна Алексеевна, чем дальше, тем интереснее, вздохнула главная медсестра и вышла из кабинета, от души хлопнув дверью. Мало было поводов для расстройства, так ещё и на собрание явилось не более трети сотрудников. Массовую неявку Похомцев расценил как проявление неуважения к себе. А как ещё это можно было расценить? Она же предупреждала, что собрание будет посвящено важной теме и что явка на него обязательна. Совсем распаялся су народ, думала она, обводя собравшихся тяжёлым иspодлобьем взглядом. А всё от чего? от того, что главный врач у нас не рыба и не мясо, а с капустой пирожок. В других поликлиниках за негобожительно отсутствует на собрании на месяц премии лишают. Там не приходится каждому внушке кланяться, чтобы соизволил прийти. Всем главным врачам, с которыми приходилось работать Татьяне Алексеевне, было далеко до идеала. до требовательного и принципиального руководителя, у которого мухи и теля цают строем. Быть заместителем настоящего начальника очень приятно, хотя бы потому, что ничего не приходится повторять дважды, трижды и так до бесконечности. Быть заместителем такого слабовольного типа, как фон Тамас, да ещё склонного за деньги закрывать глаза на шалости подчинённых, очень трудно. крутишься как белка в колесе, а толку никакого, потому что никто не воспринимает тебя всерьёз. Привыкли уже, что по Хомцево по орёт, по орёт, да и заткнётся. Наказывает же главный врач, а не его заместитель по КР. Эх, если бы я была главным врачом, частенько думала Татьяна Алексеевна, не догадываясь о том, что в главных врачах она не продержалась бы и месяц. Как началось бы массовое увольнение сотрудников, так бы её и сняли. В довершение всего, к 3 часам дня сломалась поликлиническая машина. Праведная ярость требовала выхода и побуждала к действиям, поэтому Татьяна Алексеевна собралась идти пешком. Выбрала самые лакомые и удобно расположенные кусочки: 3 Даниловских вызова с Белополянской улицы. Дом 5, дом 7, корпус 1 и дом 9 дробь 4. Доложила главному врачу, что идёт на контроль, а то ещё решит, что она в рабочее время бегает в магазин за продуктами и покинула поликлинику. Решила пройтись пешком. Напрямик через дворы было не очень далеко. На свежем воздухе ярость понемногу утихала, и на подходе к Белополянской улице, можно сказать, улеглась окончательно. В пятом доме дверь не открыли. Минут 10 по Хомцев оттопталась на лестничной площадке, звонила, стучала, громко представлялась, звонила в соседские квартиры, но в итоге так ничего и не добилась. Никто ей не открыл. Это был ещё не криминал, то во всяком случае, предостерегающий звоночек. Что-то тут нечисто. В пятом доме жил загулявший влипецкий мужчина. В пятом доме жил загулявший лепецкий мужчина. Вскоре после ухода Данилова его жена собралась пройтись по магазинам и ещё не вернулась. Внимательно обходя обледенелые участки и клиняя ленивого местного дворника Пахомцева, направилась к первому корпусу седьмого дома. К женщине 28 лет с острым бронхитом. Здесь ей тоже не открыли дверь, но зато на огромке штук вдруг звонок не работает. Выглянула соседка, немолодая, сухачавая женщина с тусклыми глазами. Добрый вечер. Я из поликлиники. Шаболдина живёт в этой квартире. Вечер добрый. Марина? Да, живёт, подтвердила соседка и добавила: с мужем. Вы не в курсе, что с ней? Она вызывала врача. Заболела, наверное, предположила соседка. Я её сегодня не видела. Но раз вызывала, то значит, дома. Вы постучите ещё посильнее. Вдруг она спит. А она не выпивает, спросила Пахомцову, понизив голос, чтобы придать разговору доверительную окраску. Маринка-то? искренне удивилась соседка. Нет, никогда не замечала. И муж у неё вроде как не пьющий, или если пьёт, то с умом. Ни шквандалов, ни запоев, нет ничего такого. Но вы, доктор, не волнуйтесь, я подтвержу, что вы приходили, стучали, а вам не открыли. Спасибо, но это не требуется. Извините. Ничего страшного. Женщина захлопнула дверь. Похомцева застучала по двери квартиры Шаболдиной. В последний раз, решила она. Вы ко мне, послышался за её спиной негромкий хриплаватый голос. Татьяна Алексеевна обернулась и увидела женщину в длинной коричневой дублёнке. Голова и шея незнакомки были закутаны белым шарфом. "Есть ли вы Шаболдина?" то я к вам. "Да, я Шаболдина, а вы?" "Я заместитель главного врача 233 поликлиники по Хомцову, Татьяна Алексеевна", с достоинством представилась Пахомцеву. "Мы поговорим здесь или в квартире?" "В квартире будет удобнее". Женщина стёрнула с правой руки варежку и полезла в карман дублёнки за ключами. Я не буду проходить и раздеваться, заявила Похонцов в прихожей. У меня к вам всего пару вопросов. Слушаю вас, женщина размотала шарф и стала расстёгивать дублёнку. Вы сегодня вызывали врача? Да. К кому? К Шибиру. В больничной брали? Да. Можете показать больничный? Сейчас одну минуточку. Женщина сняла дублёнку и, нагнувшись, чтобы снять сапоги, зашлась в кашель. Поняла уже, в чём дело и начала симулировать, подумала Похомцова. Откашлявшись, женщина сняла сапоги и прямо в носках прошла в комнату. Вернулась она не только с больничным, но и с паспортом. Похомцова молча взяла больничный, убедилась, что он выдан Даниловым, и вернула его со словами: Как объяснить тот факт, что делая вызов на дом и открывая больничный лист, вы разгуливаете по улице? Утруждать себя переписыванием номера больничного листа и места работы Шаболдина по Хомцевскому не стало. Зачем утруждать себя? Завтра Данилов сам впишет все эти данные в журналы учёта больничных листов, а амбулаторную карту со своей записью подаст на проверку заведующее отделения. Я сбила температуру и решила сходить в ближайшую аптеку, потому что отхаркивающее дома есть, а антибиотиков никаких нет. Муж приходит с работы поздно, не хотелось терять день. А аптека здесь рядом, через двор перейти. Купили лекарство? Нет, флемоксина, который выписывал врач, не было, а заменять на свой страх и риск я побоялась. Подожду мужа, он где-нибудь по пути точно купит. А температуры сейчас у вас нет или измерим? Я её мерила перед выходом полчаса назад, было 36,5. Я поэтому и вытерекнула. Мне всё ясно, многозначительно кивнула Похонцова. Аннулировать больничный лист как необоснованно выданный было невозможно. Для этого был необходим комиссионный осмотр. Можно, конечно, побежать по поликлинику, взять одну из заведующих терапевтическим отделением, кого-нибудь из врачей, после чего вернуться сюда. Но, во-первых, вряд ли симулянтка вообще пустит комиссию в квартиру. А во-вторых, без машины на такие подвиги по зимней темноте как-то не тянуло. На третий извозов по Холмцеву уже не пошла, а вернулась в поликлинику, где немедленно рассказала обо всём Литвиновой. сегодняшнему дежурному администратору. Литвинова сразу же позвонила Шаболдина, и благо и номера искать не пришлось. Домашние телефоны номеров пациентов временно записываются при приёме вызова. Шаболдина, оказавшись на удивление правдивой женщиной, слово в слово подтвердила рассказ Пахонцевой. Наверное, решила, что раз я больничную не отобрала, то значит всё обошлось, и запираться и врать незачем. подумала Похонцова. Как будем действовать, спросила она. Докладную Антону Владимировичу я оставлю. Завтра с утра вылавим Данилова в поликлинике и втроём вместе с Ириной Станиславовной с ним побеседуем, ответила Литвинова и неодобрительно покачала головой. Надо же, какой прыткий. Может быть, он просто не устоял перед соблазном. Похонцовой было свойственно ханжеское лицемерие. Что она такая эффектная? Литвинова обеими руками очертила в воздухе контрэффектный в своём понимании женской фигуры. Да нет, она-то совсем невзрачная. Я имею в виду на деньги постыдился. Больше 300 руб. они ещё за день не платят. Больнично на 5 дней, на 6. 6. Литвинова обернулась к какому-то дному календарю, висевшему на стене слева от неё. Ну да, всё верно, чтобы ей воскресение не приходить. Значит, максимум заработал он на этом 1800 с риском попасть под суд или испортить свою репутацию. Наши доктора уверены, что обэп накрывает только на приёме. А на вызовах, как им кажется, можно торговать больничными спокойно. На вызовах устраиваются точно такие же подставы, как и на приёме. Вон, на днях по телевизору показывали, как в Мытищах. Да я-то всё это знаю, усмехнулась Пахомцова. Я про врачей наших участковых говорю. Ладно, Надежда Семёновна, пойду, докладную напишу и домой. Как там ваша дочка, Татьяна Алексеевна? вспомнила Литвинова. Устроилась куда-нибудь? Дочь Пахомцовой окончила медицинское училище, но на врача учиться не пожелала. сказав матери, что нынче куда перспективнее быть психологом. Да, устроилась в какую-то мелкую частную клинику. Лицо Пахомцева выражало недовольство выбором дочери. Вроде как намерена поступать в университет, но заочный.